Десятое. Дешков поддерживал голову умирающего Дадонова. Дадонов смотрел прямо, не закрывая глаз, был в сознании. Боль делала взгляд тусклым, слепым, но Дадонов еще жил, жизнь цеплялась за тело, задерживалась в умирающем человеке. Говорить он не хотел. Когда открывал рот, воздух проникал в простреленные легкие, и боль становилась нестерпимой. Додонов лежал на ледяной корке снега, и кровь сворачивалась от холода, поэтому тело жило дольше, и боль иногда отступала. Он не чувствовал ног, и правую руку не чувствовал, и боль живота и груди волнами сотрясала то, что осталось от существа. Дешков искал, что сказать умирающему, но сказать было нечего. И Дадонов не хотел ничего слышать. В те мгновения, когда боль не закрывала мир, он видел серые стволы деревьев. Потом боль накрывала его, и стволы слипались в серое полотно, закрывшее мир. Дешков, поддерживал голову умирающего, И ждал, пока Дадонов умрет. Пальцы замерзли, он устал держать голову, но Дадонов еще жил. Дадонов молчал, экономил силы, хотел прожить хотя бы на полчаса дольше. И это получилось. Так прошел час. Кровь вытекала медленно, но вытекла. Потом наступила смерть. Серое лицо Дадонова стало белым окаменело. Глаза закатились, и Дешков, высвободив ладони из-под головы мертвого, опустил ему веки. Подошел мы Рясин, протянул перчатки. — Отморозите пальцы, товарищ полковник. — Спасибо. — Будем двигаться на Ржев? — Назад дороги уже нет. — На Ржев? — Да.